«Кто из вас, покупатель, дамы?» — осведомилась Сюзи. «Мы обе». Сюзи отвернулась и схватила кофейник с плитки. «Кофе?» «Молоко и сахар?» Оборонительно держа кофейник перед собой, она широко улыбнулась. «Конечно», — сказала она. «Ну да, конечно. Мы не ханжи. Совсем нет. Вовсе даже напротив. Мы ходили на тренинг. Мы приветствуем разнообразие общества» того особого общества, что возникает везде, где вырастают дома-галеон. — В смысле, вовсе даже напротив? — спросила Колет. В смысле, вообще никакой дискриминации? — Сахару не надо, спасибо, — сказала Эл. — Но вы получили бы премию. — В смысле, если бы мы оказались лесбиянками, которыми мы, кстати, не являемся, вы получили бы дополнительный процент? Тут по лестнице поднялась нормальная пара. «Привет — Привет! — крикнула им Сюзи так тепло, что они едва не скатились от страха обратно вниз. «Кофе — Кофе? — пропела она. Пара капель из наклоненного кофейника растеклась по частежам Фробишера, поносной лужицей. Эллисон отвернулась, но ее щеки горели бордовым. Колет бросилась к ней, плюнь ты. — Это же Суррэй них мало геев, и их легко расстроить. Она подумала, если бы я была лесбиянкой, надеюсь, я бы выбрала подружку стране Мы можем вернуться позже? — спросила Элисон. — Когда здесь появятся дома? — На половину участков уже заключены предварительные договоры. Холодно, — ответила Сюзи. Колет отвела ее в машину и выложила карты на стол. Это превосходный участок застройки. Она почитала и все выяснила. Удобная транспортная сеть, первоклассное медобслуживание и есть где провести досуг. «Какой еще досуг?» — возразила Эл. «Это поле. Здесь ничего нет. Никакого обслуживания, ни первоклассного, ни второсортного. Включи воображение. Всего этого даже на карте нет, правда? Со временем карту перечертят». Она примирительно коснулась руки, Колет. Нет, я, напротив, к тому, что мне это нравится. Мне нравится жить нигде. Как скоро мы сможем переехать? Месяцев через девять, я думаю. Эллисон замолчала. Она предоставила Колет карт-бланш в выборе места. — Главное, подальше от моего старого дома, — сказала она. — Подальше от Олдершота. — подальше от ипподрома, от собачьих бегов, от военной базы, верфи, от стоянки грузовиков и специализированных клиник, подальше от запасных путей и амбаров, от таможенных складов и погаузов и чтобы рядом не было ни открытого рынка, ни закрытого рынка, ни ателье, ни легалов, ни автомастерской, ни тотализатора. Колец сказала... Я думала, ты сможешь выбрать с помощью своего дара. Возьмешь карту, помашешь над ней маятником. «О, Боже!» — нет, — возразила Элисон. «Если бы я так сделала, мы бы, наверное, оказались в море». «Девять месяцев», — сказала она. Я надеялась разобраться с этим побыстрее. Она вспомнила о Дине, об Айткенсайде и обо всех остальных и задумалась, что будет, если Морис притащит их домой, и они засядут в Уэксхеме. Представила, как они бродят по кварталу и заявляют о своем присутствии. Переворачивают мусорные баки, царапают машины жильцов. Соседям неведомо природа ее ремесла. Она смогла утаить от них, чем занимается. Эл представила шепотки за спиной. Представила собрание жильцов, которые устраивают раз в полгода. На нем обсуждались, мягко говоря, наболевшие вопросы. Кто двигает мебель по ночам? Почему ковер на лестнице обтрепался так быстро? Она представила, как они ворчат. Говорят о ней, выплевывают злобные и мутные обвинения. А потом ее уговорят извиниться. Хуже того, уговорят попытаться объяснить. — Что ж, ничего не поделаешь, — вздохнула Кулет. — Если ты хочешь новостройку, быстрее у нас не получится. Если только мы не купим что-нибудь, что больше никому не нужно. Элисон поерзал на сиденье. — А почему бы и нет? — Мы ведь не обязаны хотеть то же, что и все. — Отлично. Если ты готова довольствоваться оригинальным маленьким домиком рядом с помойкой или участком рядом с шоссе, где машины шумят днем и ночью. Нет, такого нам не надо. Элисон, может, на сегодня хватит? Ты просто не в настроении, верно? Ведешь себя как ребенок. Извини. Все из-за Мориса. Отправь его в паб. Пыталась. Но он говорит, что здесь нет паба. Он все время болтает о своих приятелях. Похоже, разыскал еще одного. Не могу разобрать имя, хотя стой. Тихо, Кол. Он сейчас появится. Явился Моррис, шумный, наглый, возмущенный. — Что, мы собираемся жить посреди чистополя? — Я не буду здесь жить. — Погоди-ка, — произнесла Эл. Он сказал кое-что интересное. Она замолчала, прижала руку к животу, словно настраивая Морриса. — Прекрасно, — сказала она. — Если так, ты знаешь, что делать. Посмотрим, сможешь ли ты найти дом получше. Не ты, кол. Я говорю с Моррисом. Кстати, с чего ты взял, что я хочу, чтобы ты переехал со мной? Ты мне не нужен. Ты у меня вот где. Пшел вон. Последнюю фразу она выкрикнула, глядя в лобовое стекло. Шш, тише! Возмутилась кулет. Она обернулась через плечо, чтобы убедиться, что никто на них не смотрит. Эл улыбнулась. Я скажу тебе, Колет. Я скажу тебе, что нам делать. Вернуться и сказать той женщине, что мы берем самый большой дом, который у нее есть. Колет внесла небольшой задаток, и через два дня они вернулись. Сюзи дежурила, но было утро буднего дня, и других клиентов не наблюдалось. Привет-привет. «Так вы не рабочие пчелки?» — поинтересовалась Сюзи. Ее взгляд скользил по ним острый, как ножницы. «Мы работаем на себя», — объяснила Колет. «Вот как? Понятно. Обе? Да. А что, с этим какие-то проблемы?» Сюзи глубоко вздохнула. По ее лицу снова расплылась улыбка. «Что вы, никаких проблем?» Дать вам наш сборник индивидуальных советов и помощи по ипотеке? Нет, спасибо. Сюзи развернула карту участка. «Коллингвуд», — сказала она, — «это нечто особенное. В этом районе их будет всего три. Как эксклюзив он имеет привилегированное расположение вот здесь, на вершине холма. На данный момент у нас нет компьютерной модели» поскольку мы ждем, пока компьютер ее смоделирует. Но вы можете представить родной со смежной дополнительной спальней?